Глава 14. Всё было настолько засекречено, что даже Микаэла, сидя в бизнес-классе самолёта, не имела ни малейшего понятия о том, куда они направлялись. И как назло, когда пилот самолёта оглашал место назначения неподалёку от мест Микаэлы и Майкла надрывно орал маленький ребёнок, настолько громко, что к молодой и паникующей мамочке сбежалось несколько стюардесс. Судя по совету Майкла, упаковать хороший запас купальников и летней одежды, там, куда они летели, было жарко, имелся пляж и большая вода. В самолёте так и не получилось выведать у мужа о таинственной стране, ведь Фостер, мать его, сладко посапывал в соседнем кресле. Однако его рука умудрялась в абсолютно покровительственном жесте лежать на бедре Микаэла. Ты не спишь? Я честно пытался, но твой запах сводит меня с ума. На губах Майкла появилась ленивая улыбка, но он продолжил делать вид, что пытается уснуть. А ещё тебе страшно. Его огромная ладонь неспешно прошлась вверх-вниз по её ноге, стараясь успокоить. Но даже не пытайся что-то сказать. С момента нападения напряжение не уходит из твоего тела. А наша связь позволяет мне чувствовать отголоски твоего страха. Майкл выглядел серьёзным. Он выпрямился, возвращая спинку кресла в вертикальное положение. Кто бы говорил про напряжение, когда Майкл сам был похож на карандашный грифель. А ты всё время злишься, парировала Микаэла и отвернулась от мужа, прекрасно видея его великолепную улыбку. Теперь Микаэла начинала понимать, Почему высшие силы или кто там ещё сделали её парой именно его? Майкл Фостер относился к тому типу мужчин, которые могли испытывать гнев, сравнимый по силе с извержением Везувия, но при этом держать его глубоко в себе, чтобы никого не напугать. И ей именно это сейчас и было нужно капелька сладкого спокойствия в океане ужаса и тёмного отвращения к себе. А ты бы разве не злилась, и если бы нечто подобное случилось со мной? Резонный вопрос заставил задуматься, и Микаели нечего было ответить на него. Оставалось заталкать куда подальше опасения и уставиться в иллюминатор самолёта. Теперь ты чувствуешь вину. Да, господи, Майкл, хватит копаться в моих чувствах. Сложно было привыкнуть к тому, что все твои эмоции теперь мог услышать кто-то ещё. Даже если пытаешься запихнуть их так далеко, что Тартар кажется райским местом по сравнению с этим. И вообще, Микаяла повернулась лицом к мужу. Это твоё чувство вины заставляет испытывать вину меня. Плевать, что это звучало нелогично. Ты слишком милая, когда злишься. Грудной смех Майкла бросил россыпь мурашек по позвоночнику, и Микаяла не смогла собраться с мыслями. Когда его губы накрыли её в целомудренном поцелуе, ничего сверхъестественного, никаких фейерверков или фанфар, просто поцелуй, после которого на губах остался сладкий привкус, а бабочки в животе сонно подняли тельца в воздух. "Я не милая", нахмурилась Микаэла, чувствуя ладонь мужа на бедре. Он явно не собирался её оттуда убирать в ближайшее время. "Куда мы летим?" скажу, когда самолёт сядет. Загадочно улыбнулся Майкл, отчего в душу Микаэлы закралось дурное предчувствие. Боишься, что я выпрыгну, если ты скажешь? Она скептически прищурилась. Я, конечно, прыгала с парашютом, но не с такой же высоты. Просто потерпи. И он снова закрыл глаза, будто собираясь спать. Микаэла прекрасно знала, что этот засранец не спит. Быстро колотящееся сердце, частое дыхание, бегающие под опущенными веками глаза. Даже без всех этих наблюдений Микаэла могла безошибочно сказать, что Майкл погрузился в свои чувства и сейчас, возможно, продумывал план убийства Адама. И в этом, между прочим, Микаэла собиралась ему посодействовать. Осталось только понять, как бороться с оцепенением в присутствии бывшего мужа. «Иначе из неё не мстительный самурай получится, а скорее сашими». «Я всё равно успею всё высказать, если ты заведёшь меня в джунгли». Пробубнила Микаэла себе под нос и встала. «Решила всё-таки испытать местные парашюты?» Майкл, приоткрыв глаза, наблюдал за тем, как Микаэла пробовала перебраться через него к выходу. Она старалась пройти мимо, не задев наречённого, Но, кажется, у него самого были другие планы. Неожиданно положив обе руки на её талию, Майкл притянул Микаэлу и усадил на себя. "Нет, просто захотелось у тебя на коленях посидеть", съязвила она в ответ, ущипнув мужа за руку. Стоило двери туалета закрыться за ней, как шум двигателей обрушился на Микаэлу с десятикратной силой, превращая и так маленькое помещение в нечто размером с коробку из-под обуви. «Не забывать дышать», плотно укоренилась в её голове. «Просто дышать. Вдох, выдох. И снова вдох». Только это не помогало, отчего пришлось опереться руками о тумбу возле раковины. «Да, подруга». «Ты выглядишь не лучше жертвы анорексии». Микаэла кинула беглый взгляд в зеркало, в котором отражалось её бледное и осунувшееся лицо. Тон То медленно скатывался на кожу, демонстрируя желтоватый синяк на её щеке. Не хватало ещё, чтобы пассажиры подумали, будто Майкл её избивал. Микаэла опустила руки под струю воды. Журчание заглушило рёв самолёта и даровало капельку знакомого спокойствия. Ровно до тех пор... Пока Микаэла не выдавила на руки мыло, мыло с запахом гвоздики, лёгкие будто наполнились сигаретным дымом, который душил все проникающими щупальцами. Покой казался Микаэле мифическим зверем. Не было ни мгновения для вдоха сквозь обрушившуюся панику. Нос подводил, и зрение присоединилось к наводнению Когда в зеркальной глади Микаэла заметила размазанное и нечёткое движение. Только не это. Крик застрял в груди. Волчиться хотела выбраться наружу в этом до жути сковывающем пространстве. Нет, этого не могло быть. Дверь была заперта на замок, который с той стороны могли открыть только стюардессы и колдуны. Добродушно подсказала подсознание когда серо-голубые глаза Микаэлы уставились на фигуру, которая с каждой секундой становилась всё более чёткой и осязаемой. И до одури пугающей в своём предсмертном обличье. По крайней мере, Микаэла именно так представляла себе жертв автомобильных аварий, раздавленных грузовиком. Адам являлся алым месивом плоти и крови, которое по всем законам логики не должно было стоять, ходить и тем более дышать. От панического страха захотелось спрятаться под раковиной, прижав голову к коленям, но ужас не позволял Микаэле сдвинуться с места, будто некая сила заставляла её смотреть в зеркало в мертвенно-слепые глаза бывшего мужа. А он, улыбаясь окровавленными губами, смотрел на неё в ответ, прямо за спиной. Всего в нескольких дюймов от неё Идется было совершенно некуда. Его переломанная рука потянулась к её плечу. Микаэла вскрикнула, но когда тяжесть на плече показалась настоящей, она закрыла рот ладонью. В дверь глушительно застучали, от чего Микаэла подпрыгнула на месте и была готова упасть в обморок. Фигура адама растворилась так же быстро, как и запах сигарет с гвоздикой. Только страх всё не развеивался. Стук повторился. "Мика!" Голос Майкла возвращал в реальность, где Микаэла сейчас была готова утонуть. "Что происходит?" Присутствие её пары за дверью казалось спасательным кругом, за который она хотела ухватиться и больше никогда не отпускать. Но спасёт ли он её от очередных приступов паники? Просто показалось. Тяжело дыша, Микаэла вывалилась из туалета прямо в руки мужа, и его кедровый аромат приводил в чувство. "Теперь всё хорошо". "Это не всё хорошо", послышался тихий волчий рык. "На тебе лица нет". Майкл кинул спешный взгляд за её плечо, чтобы осмотреть чёртов туалет. Но там было пусто, и пахло не самым дорогим мылом с ароматом то ли лаванды, То ли жасмина. Ты пугаешь меня, душа моя. Его руки казались обжигающими на ледяных щеках Микаэлы. Тебе страшно, я же вижу. Мне по미рещилось. Предательский всхлип слетел с губ, что Адам был тут. Просто показалось. Микаэла искренне пыталась выдавить беззаботную улыбку, но вместо этого хотелось разрыдаться. К тому же она заметила отпечаток на щеке Майкла, будто он уснул, подперев голову рукой. Своими эмоциями она разбудила его. "Тихо, тихо, я здесь". Пропуская Михаэло вперёд и ни на мгновение не отпуская её руки, Майкл повёл её на место. Сняв обувь, она свернулась калачиком, прижимаясь к мужу всем телом. Так было лучше. Так Она не теряла связи с реальностью. «Ты ума лишился, Фостер?» Стоя перед лентой выдачи багажа в аэропорту неподалёку от Санта-Мария-да-Фейра, Микаэла сдерживалась, чтобы не ударить Майкла по голове чемоданом. «Португалия? Серьёзно? Майкл?» Его имя смешалось с безнадёжным стоном. «Здесь же родители с Лореллой!» ты решил сменить агрессивного Адама на моих долбанутых родителей? Просто признайся, ты сожалеешь о том, что твоей наречённой оказалась я, поэтому ты решил отдать меня на растерзание моей семье. Я даже не подумал о них. Искреннее удивление в голосе Майкла поражало и обезоруживало. Правда не подумал? Здесь я начинал свой бизнес, и у меня есть дом неподалёку. Поэтому я предположил, что будет неплохо расслабиться на побережье океана. Раньше ты любила сёрфинг и всякие опасные штуки. Моя жизнь опаснее никуда и без сёрфинга, пробурчала Микелла, наблюдая за тем, как Майкл снимает с ленты ещё один их чемодан. Ладно уж, главное просто не пересекаться с ними, иначе они сожрут нас живьём, и я не шучу, добавила Микелла, заметив смеющийся взгляд мужа. Я помню, как мы прятались от них в кладовке твоего дома. Они уехали на пикник за город, но начался шторм, погода ухудшилась, и они вернулись раньше. Отовсюду слышалось дребезжание колёсиков чемоданов, диспетчеры объявляли посадки самолётов, а Микаэла смотрела на умиротворённого и довольного Майкла, как на восьмое чудо света, и надеялась, что со стороны не выглядит как недалёкая девица, пускающая слюни. Вместо этого лучше вспомни ружьё, которое отец достал и забыл убрать обратно в сейф. Продолжила она ворчать, когда они с чемоданами выкатывались из аэропорта. Конечно же, на стоянке их уже поджидал чистенький и комфортабельный автомобиль. У Майкла возник только один вопрос: когда, чёрт возьми, Майкл успел всё подготовить? просто расслабься. У нас медовый месяц. Беззаботность в его голосе делала из происходящего сказку, в которую сложно поверить. Оживающая фантазия Микаэлы подкупала и вызывала у неё широкую улыбку. Медовый месяц. Странно и абсурдно. Всего несколько дней назад Микаэла старалась сохранить привычный уклад жизни, особенно не сближаясь с Майклом. Но всё пошло коту под хвост, стоило только к настоящему примешаться к прошлому. "Спасибо", прошептала Микаэла, пока Майкл укладывал вещи в багажник. Но, кажется, её единственное слово нажало на кнопку выключения работоспособности Майкла. Последний чемодан остался на асфальте, а руки Майкла безвольно опустились вдоль тела. Ком в горле подтолкнул Микаэлу к немедленной капитуляции, и она потянулась к дверной ручке. «За что ты меня благодаришь? Ведь я...» Ох! Все поглощающее чувство вины окутало её холодным облаком, как бы сильно она не пыталась спрятаться от мужа. И это была не её вина. Оставалось только бросить мысли о побеге и поднять взгляд на Майкла, встречаясь с яркими серо-голубыми глазами. Напускная веселость в них испарилась, а на её месте Микаэла увидела усталость и осуждение самого себя. «Ты всё ещё здесь, Майкл. Уру-гору, если ты не знал. Есть возможность отказаться от пары, когда связь ещё слаба. Ты мог уйти, сделав вид, что не знаешь меня. Однако ты здесь, и так плохо пытаешься изобразить счастливое лицо». Ваша в плечами тихонько усмехнулась, тронутая не на шутку Микаэла. Её Майкл был всё ещё с ней. Тот самый, которого она когда-то оставила именно здесь, в Португалии. Временами слишком тревожный, но не отводящий от неё ясного взгляда. Я должен был убедить тебя переехать ко мне, тогда бы ничего не случилось. Майкл недовольно поджал губы и подошёл к Микаэле. Она аккуратно прикоснулся к небольшому синяку на её скуле. По одному этому жесту было понятно, что Майкл винил во всём только себя. Я с трудом сдержался, когда нашёл тебя там, в ванной. Чёрт. Он прикрыл глаза, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Возможно, теперь вы с Винсентом будете относиться друг к другу более терпимо. Он был куда в большем шоке, когда впервые нашёл меня такой. Кажется, шёл шестой год моего брака, и у Адама особенно сильно сносило крышу. Слова Микаэлы прозвучали беззаботно, хотя и несли на себе пометку осторожно, стекло. Микаэла честно пыталась перевести разговор в спокойное русло, но шутка и вызвала новый прилив боли на лице Майкла. Мне должно стать от этого легче или как? Он, казалось, напрягся только сильнее, отчего стал похож на скорбное изваяние. Просто хотела, чтобы ты знал. Думаю, нам стоит оставить эти разговоры до возвращения в Вегас. Майкл это предложение всецело поддержал, и они наконец забрались в салон машины. В ней пахло чистотой и новой кожей. Так куда мы едем? тебе это не понравится, засмеялся Майкл, на мгновение отведя взгляд от дороги. У меня дом в паре кварталов от особняка твоих родителей. Чего-то похожего, Микаэла и ждала. И сначала она собиралась откусить ему голову, но потом поняла, что он и впрямь не думал про родственников, а просто пытался увезти её как можно дальше от Лас-Вегаса. Нам придётся сказать им привет. Она назвалась Микаэла. Раз уж они будут соседями, стоило дать о себе знать. Иначе семейство Айрес станет теми самыми безумными жильцами напротив, которые ежедневно звонят в полицию из-за шума. И возможно, прихватить с собой кекс. Картина того, как они с Майклом с доброжелательными лицами стоят напротив сурового отца и болезненно недовольной матери, промелькнула в мыслях Микаэлы. Скорее всё закончится тем, что папочка затолкает этот самый кекс Майклу в глотку и пожелает не подавиться. Хочешь строить из себя приморную дочь? Нет, просто боюсь за твою жизнь. Грудной, затрагивающий каждую клеточку тела, Михаил и смех разнёсся по салону машины. Может, тогда мне прихватить биту для самообороны? Майкл повернулся к ней, И так сладко улыбнулся, что она была готова растечься, как кусочек масла на солнце. Разговор становился беззаботным и перетекал в шутки, в которых оба так нуждались. Ведь осадок от инцидента в самолёте ещё ощущался гнилым хрустом на зубах, и Микаэла ни на мгновение не забывала о кроившемся глубоко ужасе. Он шептал, напоминая о себе откидывая в голову не столь далёкие воспоминания. Тебе сказать, куда запихнёт эту биту мой отец, или сам догадаешься. Понял? Принял. Машина плавно двигалась по асфальту, а её мирное рычание делало из поездки самый настоящий отпуск. Слишком уютно. Слишком тепло. Слишком нереалистично. Микаила бояло, что в следующую минуту услышает звук больничного аппарата открывает глаза а на неё смотрит добродушный врач в прямоугольных очках ты расслабилась довольный голос майкла вырвал микаэлу из странных и абсурдных мыслей и она не сразу поняла к чему он это говорил помнится ты была против и брака и медового месяца поездка откровений микаэла положила ладонь на руку майкла которую он по-хозяйски держал на её бедре. Снова. Это не нервировало, а скорее было непривычно для Микаэлы, последние 10 лет, жившей в совершенно другой атмосфере, где к ней относились абсолютно иначе. Ужасная привычка. Возможно, я бы всё ещё злилась на тебя из-за череды длинноногих девушек, которых ты обхаживал, но понимаю, что это бессмысленно. И как долго она шла к этому умозаключению. Тем более ты сам неплохо справляешься с самобичеванием. Что твоя вина не утихает на протяжении последних двух суток. Михайло чуть сильнее стиснула пальцы Майкла в своей ладони. И я даже знаю, о чём ты думаешь. Хм, что-то типа я должен был найти её сразу же, как понял, что она моя истинная пара. Она мастерски подражала голосу Майкла, от чего он искренне улыбнулся. Или, может, я не должен был отпускать её 10 лет назад. Всё это звучало бы смешно, если бы не было так грустно. В общем, да. Мика именно так, я и думаю. Тон Майкла был настолько серьёзным, будто он собирался прочитать лекцию на тему вреда наркотиков. На его скулах проступили желваки. Я даже боюсь представить, через что тебе пришлось пройти. Ведь я видел записи камер, я видел, как он обращался с тобой там. Ты успокоишься, если я скажу, что нам не всё быстро заживает. Это была только часть правды. Метка от зубов, оставленная 10 лет назад на плече, никогда полностью не исчезнет, как и боль, которая преследовала Микаэлу на протяжении последних лет. Тем более, что у тебя у нас есть время на то, чтобы избавить меня от воспоминаний. Она с замиранием сердца смотрела на суровое лицо Майкла. Для этого мы и здесь, Мика. Я скучала по тому, как ты произносишь моё имя. Она лукаво улыбнулась и отвернулась к окну. Мимо них проносились красивые португальские пейзажи, и Микаэла, нажав на кнопку, опустила стекло. Тёплый солоноватый воздух наполнил салон автомобиля, отчего она с головой окунулась в воспоминания о приятных деньках, проведённых здесь с Майклом. Тогда всё казалось лёгким и воздушным. Микаэла тихо усмехнулась в своей прежней девичьей наивности и, возможно, глупости. Я не ожидал от тебя такого, дорогая. Конечно, нужно идти дальше, даже когда случается трагедия, уносящая жизнь мужа. Но обращённый, мне кажется, ты ударилась в крайности. Миссис Айрес в привычной для себя манере приложила ладонь к лбу. За всё время, что Микаэла жила с ними, она не помнила ни дня, когда бы благородная миссис Аделинд Айрес не жаловалась на головную боль. Микаэла кинула предостерегающий взгляд Майклу, который был готов пресечь любые попытки оскорбить её. Как Микаэла и говорила, им пришлось нанести визит её семье. Если бы они случайно столкнулись с ними на побережье, стало бы в разы хуже, вплоть до вселенских обид и игнорирования в будущем. Поэтому, затолкав подальше гордость и ненависть к педантичным родителям, Микаэла сидела с ними за одним обеденным столом и пила чай с печеньем. И эти посиделки могли бы стать приятными, если бы не жёсткий: "Я тебя убью", взгляд отца, и расстроенное лицо матери. Я всего лишь вышла замуж за своего наречённого. Пришлось сохранять голос спокойным, чтобы не спровоцировать приступы истерики у мамы, а она могла начать кричать в любую секунду. независимо от слов и действий её дочери он твоя пара поэтому я ещё не выгнал его из своего дома бросил отец оценивающе осматривая майкла и ещё потому что он не последний бизнесмен Лас-Вегаса к слову мистер Майкл я добился всего сам фостер неплохо держался учитывая обстоятельства молчал старался не лезть на рожон и мило улыбался Как он умел это делать? «Да хватит вам!» Лорелай, которая с аппетитом поедала принесённый гостями пирог, взмахнула в воздухе десертной вилочкой. Микаэла нашла свою вторую половинку. За неё можно порадоваться. На лице сестры появилась одобряющая и поддерживающая улыбка. Микаэла обожала её, какой бы занозой в заднице она не казалась временами. «Сплошное разочарование!» Болезненно застонала мама и закрыла глаза, будто устала видеть и Микаэлу, и всех, кто сидел за столом. Я растила тебя, одевала, холила и лелеяла в надежде, что ты вырастешь, станешь взрослой и благоразумной женщиной. Мы с отцом столько сил приложили, чтобы ты вышла замуж за достойного мужчину, завела с ним семью. Как бы сильно Микаэла сейчас ни пыталась пропускать слова матери мимо ушей, Терпение заканчивалось даже у неё. Что-то просто невозможно было не слушать. И что я вижу? Вы прожили с Адамом 7 лет, а ты так и не смогла родить ему наследника. И сейчас сидишь перед нами с обращённым человеком. Последние слова были произнесены шёпотом, будто только от них одних на голову Аделинд рухнет небо. При всём уважении, заговорил Майкл впервые за всё время чаепития. Микаэла мысленно начала писать завещание и складывать косточки в вырытые ямки. Она попыталась не сильно ущипнуть мужа за ногу, чтобы дать понять, что лучше не говорить лишнего, а под лишним она намекала на ожившего Адама. Микаэла благоразумная и очаровательная женщина, За что я могу сказать спасибо вам, миссис и мистер Айрес? Таглиза. И она состоялась не только как женщина, но и как успешная бизнес-леди. И мне кажется, наступило время, когда она сама способна принимать важные решения, как, например, замужество. Ты же в курсе, что наш род уходит корнями глубоко в историю. Транзитный взгляд отца обратился на Майкла. Ой-ой. Это очень плохо. Конечно, сэр. Учтиво отозвался Майкл, его рука успокаивающе сжала ладонь Микаэлы под столом. Я знал это с того дня, когда мы с Микаэлой только познакомились. В обществе родителей Майкл называл её исключительно полным именем, что начинало раздражать. Микаэла была близка к тому, чтобы вытащить его из-за стола и поволочить прочь из этого дома. и Лорелэй прихватила бы, ведь они давно не виделись. «Тогда ты должен понимать, почему мы с Адалинд стараемся сохранить чистоту крови будущих поколений. Это наш долг. Ничто не должно омрачить наше семейное древо». О да, отец был серьёзен как никогда. «Я не собираюсь уходить от Майкла, только из-за ваших предрассудков». Терпение закончилось. Занавес. Микаэла встала, продолжая испепелять взглядом и отца, и мать. Не хотите омрачать свою фамилию? Хорошо. Я возьму фамилию Майкла, и тогда вы сможете забыть обо мне. Вычеркните своего приславутового древа. Он мой наречённый. Как вы не понимаете этого? Горький привкус обиды и злости наполнил её рот. Микаэла знала, что родители не поддерживают её взглядов, но она как никогда прежде нуждалась в их поддержке. Микаэла И без того находилась в такой глубокой заднице, что в рагу не пожелаешь. Стоило ей показать клыки, как взгляд Чарли поменялся, стал мягче. Отец тяжело вздохнул и отставил чашку в сторону. Я не говорил, что вам нужно расстаться. Его слова прошептали Михаэлу электрическим током. Он: "Простите, что «Я не одобряю твою связь с обращенным ругару, Микаэла, но не могу оспаривать волю высших, которые нарекли вас парой. Значит, так было нужно». Это первое одобрение, что Микаэла слышала от папы. Но, видимо, продолжать он не собирался. Отец поднялся из-за стола, взял под руку ошеломленную и в крайне довольную маму, и они покинули комнату. «Это что произошло?» Лорелай даже перестала есть. Он сейчас что, дал самое странное и расплывчатое благословение, которое можно только представить? Похоже на то. Микаэла устало опустилась обратно на стул. Я рада тебя видеть, милая. Лорелай улыбнулась и запихнула в рот очередной кусочек пирога. Эта вечно голодная особа была готова душу продать за новую дозу сладкого. Чува Микаэла никогда не понимала. Я тоже. Лорелла исхватила тарелку и подсела к Микаэле. Я безумно рада, что ты нашла свою пару. Да, в семье Айрес только родители придерживались понятий о чистоте крови. Было удивительно, что у таких, как они, родились абсолютно противоположные по характеру и взглядам на жизнь дети. Какова это Он как белый шум в моём подсознании. Сочто это за комплимент? усмехнулся Майкл и положил руку на спинку стула Микаэлы. Вижу, вы в хороших отношениях. Когда живёшь с параноиками, старающимися контролировать каждый твой вдох, находишь союзников в лице брата и сестры. Новый кусок пирога оказался на тарелке Лорелей. Серьёзно, как она со своей любовью к сладкому оставалась такой стройной и подтянутой? Кстати об этом. Ты всё ещё работаешь в компании отца? Угу, кивнула Лорелай с набитым ртом. И я всё ещё против брака по договорённости, под которого ты меня предостерегала. Это успокаивало. Мы буквально на днях снова ругалась с отцом, и он грозился выгнать меня с работы. И ты убежала, Микаэла скептически посмотрела на сестру и откинулась на спинку стула, почувствовав тепло, исходящее от сидящего рядом Майкла. Это единственный способ прекратить с ними спор. Не забивай голову, всё в порядке, правда? Лорелай беззаботно пожала плечами, а Микаэлу всё больше начинали волновать частые побеги сестры, во время которых она полностью теряла контроль внутреннему зверю. Допустим, я поверила. На своё замечание Микаэла услышала недовольное фырканье. Сестра не отдавала себе отчёта в том, что для Ругару слишком много времени проводила в облике волчицы, сбегая от реальности. Да, возможно, это не так страшно, но почему-то всё равно тревожило. Наслаждайся новой семейной жизнью, сестра, а я постараюсь тебе подокучать, пока ты здесь. Договорились. Тихий смех разбавил аристократическую тишину малой столовой. И Микаэла, наконец, почувствовала ту призрачную семейную связь, которая наладилась между ней, Винсентом и Лореллой. Раньше они не были так близки друг к другу. Всё-таки возраст многое менял. Ру-Гару. Ру-Гару так же высокомерны, как их внутренние звери, спокойны и ленивы. по своей волчьей натуре никогда не отличались агрессивностью и легко шли на контакт. И уж тем более не пытались забрать контроль над телом и разумом у человеческой стороны. Ко всему прочему, ру-го-ру не приходится вынужденно выпускать на свободу своё звериное «я». Они могут десятилетиями запирать в себе волка и не чувствовать от этого дискомфорта. Зачастую это свойственно более возрастным представителям этого подвида перевёртышей.